Вильнюс, октябрь 2020 Дана просыпается в полдень и сперва говорит «вот спасибо», а уже потом открывают глаза. «Спасибо» она говорит себе и своей судьбе, и ее непостижимому автору, и еще кому-то причастному. Дана точно не знает, но допускает разные варианты. Может, там целый небесный офис ее судьбой занимается. Стараются, косячат, запарывают дедлайны, ночи не спят. За то, что проснулась, жизнь продолжается, можно вовсю развлекаться или, наоборот, отдыхать. Дана уже давно, по-настоящему, объективно давно, а не в прошлую пятницу, о которой Дана, если ей вдруг напомнит, тоже скажет «Ой, так это же было сто лет назад». Так вот… «Однажды Дана решила, что если уж умирать, то только во сне, иначе она не согласна. Видела пару раз, как люди его умирают. Не хотелось бы так. А если уж Дана что-то решила, так и будет. Это проверено. Разве что не всегда получается быстро. По-настоящему быстро почти никогда. Дану это бесит ужасно. Но что касается смерти, не получается быстро, это даже и хорошо». Куница Артемии, спавший в ногах у Даны, открывает один непроницаемо темный глаз. Дана улыбается. «Эй, ты в курсе, что ты ночное животное? Спи давай!» Артемий закрывает глаз и сворачивается уютным калачиком. Он сговорчивый. В смысле, знает, с кем связался. Пока Дана не выпьет кофе, курицу из холодильника все равно не достанет, хоть тресни. Ну и толку тогда вместе с ней подскакивать, чтобы дольше завтрака ждать? Кот Раус Фомштранд. Штрант. Дана когда-то назвала не в меру темпераментного котенка «нахрен с пляжа», но потом устыдилась и деликатно перевела. Спавший у Даны под боком открывает оба зеленых глаза, вскакивает и мчится на кухню, но не крутится под ногами, а запрыгивает на шкаф и сидит там, демонстрируя всем своим видом, «Да нормально все, не спеши, пей кофе спокойно, я не голодный, просто хочу быть рядом с тобой». Они оба ужас какие умные. Экс нахрен с пляжа и куница Артемий. Большинство людей, по мнению Даны, до них далеко. У бедняк просто выхода не было. У Даны особо не забалуешь. Она однажды решила, что у нее могут быть только очень умные звери. Жизнь не так непростая штука. Не хватало еще в собственном доме развести дополнительных дураков. После обеда Дана включает зверям телевизор. Канал BBC Earth. Для них это как для людей сериалы. К примеру, о викторианской эпохе, по сути, условно понятно, но в деталях невообразимая, невозможная, чужая, дикая жизнь. Поэтому, пока Даны нет дома, телевизор работает, пусть развлекаются с пользой. Если надоест, можно выйти на кухню или стукнуть по пульту лапой. Короче, разберутся немаленькие. Дана привыкла им доверять. «Я сегодня без вас на работу», — говорит Дана коту и кунице. «Не серчайте, завтра точно вместе пойдем». На обеих мордах написано «Даже не думали, но как еще, положен же нам выходной». Звери любят ходить с Даной в бар, но оставаться дома им тоже нравится. И так хорошо, и так. Дана выходит из дома без четверти шесть, примерно за час до заката. Ей предстоит пройти три с небольшим километра через весь старый город. Идеальный маршрут, никогда не надоедает. Прогулка мечты. Однажды Артур шел к ней в гости, включив специальное приложение в телефоне, и оно подсчитало, что крепость от Даниного подъезда отделяет 4444 шага. Дане так нравится это число, что она взяла с Артура, честное слово, больше никогда шаги по дороге к ней не считать. Будет обидно, если в следующий раз приложение насчитает 4443 шага или 4445. Твертове. «Крепость», в переводе с литовского, «это барданы. В жизни не думала, вообразить не могла, что однажды откроет бар. На какие шиши? И вообще лицензия, бухгалтерия, выручка, кассовый аппарат. Все это так ужасно, что даже представлять не хотелось. И до сих пор не хочется. К счастью, оказалось, что можно обойтись без лицензии и бухгалтерии, кроме той, что ведешь сама, для собственного удобства, чтобы понимать, в плюсе ты или в минусе, и прикинуть, что в этом месяце покупать. При условии, что ты Дана, которой достаточно твердо решить, что с проверками к тебе ни одна зараза не сунется. Просто никогда о тебе не узнают, не заметят, мимо пройдут. Неприятных клиентов это тоже касается. Дана не нанималась, кого попала обслуживать. Только тех, кто ей нравится. На таких условиях Дана согласна работать. И Артур тоже согласен. Это самое главное, что согласен Артур. Собственно, пять раз. Ай да неважно, теперь он Артур. Дана идет не спеша. Впрочем, в ее исполнении не спеша отличается от спортивной ходьбы только тем, что задница не вихляет. А скорость примерно та же. Немногочисленные прохожие заранее расступаются, чтобы не сбило их с ног. Спешила бы, пронеслась бы кометой, испепеляя все на своем пути, а пепла нам здесь не надо, особенно в октябре, когда земля усыпана кленовыми листьями, а из-под них выглядывают маргаритки, сдуру решившие, что наступила весна. Короче, большая удача, что Дана никогда никуда не спешит. Что мы знаем о Баре-крепость? Что он находится в городе Вильнюсе, неподалеку от перекрестка улиц помен и 16 февраля. Что он существует там объективно. В смысле, занимает полуподвальное помещение общей площадью 46 метров в доме под номером «Стоп». Дана просила не указывать номер. Вдруг кто-нибудь неприятный, ненужный случайно все это прочитает. Запомнит адрес, а потом, оказавшись рядом, зайдет». Обычно в крепость никогда не приходят люди, которые дани там не нужны. Начиная с представителей власти, больших охотников, все вокруг проверять и заканчивая просто противными дураками. Такие всегда идут мимо, не обращая внимания на вывеску, свет в окнах, музыку и голоса, доносящиеся из-за приоткрытой почти в любую погоду двери. Теоретически в крепость может зайти каждый случайный прохожий, а на практике плохие гости туда не сунутся. Им не захочется, даже в голову не придет. Но Дана слегка опасается, что знание номера дома может оказаться чем-то вроде специального пропуска. В том смысле, что реальность растеряется, скажет «пип-пип», и невидимые ворота откроются перед нахрен Дане ненужным черт знает кем. Вряд ли так действительно будет, но проверять неохота. Не только Даня, а даже мне. Что мы знаем о Баре «Крепость»? Что однажды, уже давно, примерно в 2005-м, Дана получила наследство. Не от родни, а от старого друга, художника. В юности они были не разлей вода. Потом, как говорят в таких случаях, судьба раскидала, через много лет снова свела. И это был отличный подарок. Жалко, что ненадолго. Но лучше так, чем никак. раз тогда уже сильно болел. Заранее утешал подружку. «Помру, оставлю тебе в наследство свою мастерскую, чтобы без меня не скучала. Откроешь там бар». Дана только кривилась. «Что за глупые шутки? Не надо так». Но маленькую квартиру в полуподвале, где у него много лет была мастерская, Пятрас ей действительно завещал. Дана, как уже говорилось выше, ни за что на свете не хотела связываться с разрешениями, лицензиями, бухгалтерией и прочей фигней. Но и последнюю волю мертвого друга совсем уж игнорировать не могла. Поэтому поначалу просто приходила туда пару раз в неделю по вечерам, приглашала их с пятрасом общих знакомых выпить и поболтать. Сперва обзванивала по списку, потом рассылала напоминания СМС, а потом все и сами привыкли, что по средам и субботам, если вечером окажешься в центре, можно зайти к Дане на кофе и рюмку чего-то покрепче. И заходили. Очень уж хорошо там сиделось. И разговоры велись, такие, как в юности, когда все на свете больно и интересно, и сердце такое огромное, что в теле едва помещается. И Санты самый несчастный на белом свете, самый счастливый в мире дурак. Кто первым, уходя, оставил десятку под чашкой, теперь уже не припомнишь, но остальные это увидели и сразу решили, что так будет честно. Да, она не должна все время напитки за свой счет покупать. Примерно тогда же Дана заметила, что если кто-то ей вдруг разонравился, разочаровал ее, поглупел, поскучнел, надоел, можно не обижать человека, не показывать, что ему здесь не рады. Он и сам больше к ней никогда не придет. Будет занят или, к примеру, переедет жить куда-нибудь в пригород или напрочь забудет про ее вечеринки. И никто ему не напомнит, с собой не приведет. Не потому что Дана просила, а просто, ну, не захочется, не сложится. Не совпадет. Что мы знаем о баре «Крепость»? Что вывеску, потемневшую от времени доску с выжженной надписью «Крепость» Твертове, да они подарили друзья на новый 2008-й, то ли ли й точно сейчас не вспомнить год. Приколотили над входом в шутку, только на праздничный вечер, обмотали разноцветными огоньками на батарейках, обещали завтра же все украшения снять. Гирлянду и правда убрали примерно через неделю, после того, как окончательно сели аккумуляторы. А вывеска так и осталась. Дана была не против. Подумала, Пятрас был бы этому рад. Что мы знаем о баре «Крепость»? Что примерно месяц спустя, после того, как над входом, смеху ради, повесили вывеску, Дана стала замечать среди гостей незнакомцев. Ну, это понятно. Идет человек по улице, видит вывеску, думает, тут настоящий бар – Заходит, получает кофе или джинтоник, оглядывается, знакомится, втягивается в разговор. Короче, пока разберешься, что попал не в бар, а в чью-то квартиру, уже не хочется уходить. Благо в шею никто не гонит. Напротив, строгая с виду хозяйка приветливо улыбается, предлагает партию в нарды, горячий бутерброд из духовки или бокал вина. Денег за угощение никто не требует. Здесь ничем не торгуют. Ты просто в гостях. Но когда замечаешь, что перед уходом каждый сует купюру в жестянку на подоконнике, сам тоже делаешь так. Что мы знаем о баре-крепость? Что со временем Дана стала приходить в бывшую мастерскую под вывеской «крепость» все чаще. Потому что, так она себя объясняла, ей просто нравилось проводить там свои вечера. Ну, это правда. Если бы Дане не нравилось, она бы быстро прикрыла этот уютный притон к чертям. Но Дана чем дальше, тем больше входила во вкус. Ей пришлось по душе мешать для гостей коктейли, печь сухарики с сыром, заваривать чай, обниматься с приятелями, очаровывать незнакомцев, заводить новых друзей. Дело кончилось тем, что когда закрылась сувенирная лавка, где Дана последние 8 лет проработала, она не стала искать себе новое место. Зачем нужна дополнительная работа, когда у тебя уже есть свой бар? Что мы знаем о баре «Крепость»? Что официально он до сих пор не является баром. Поэтому его не касаются никакие запреты. К примеру, там можно курить, благо от Пятраса осталась мощная вытяжка. Он в мастерской вечно какие-то вонючие лаки мешал. И на карантин крепость, конечно, не закрывалась. По документам это просто квартира, нечего закрывать. Кого-то другого давным-давно бы вывели на чистую воду и прикрыли, в лучшем случае выписав штраф. Но к Дане, как было сказано выше, представители власти никогда не заходят. И за столько лет ни одного стукача. Что касается ближайших соседей, все они уже давно завсегдатые крепости, включая старуху Мальвину, которая азартно скандалит со всеми жильцами и просто не вовремя попавшими ей на глаза прохожими. А к Дане ходит пить чай и печет ей в подарок смешные черные кексы. На каждом взбитым сливочным кремом изображен условно ужасающий выпученный глаз. Что мы знаем о баре-крепость? Что с тех пор, как там появился Артур, подменяющий Дану. Крепость работает каждый день от заката, то есть, скажем, в июне нет смысла приходить сюда раньше десяти вечера. Зато в январе бар всегда открывается в пять. И до последнего посетителя. На самом деле, часто и после последнего посетителя. Дана с Артуром способны сидеть и болтать почти до утра. А потом еще по дороге домой, провожая друг друга. Они большие друзья. Что мы знаем о баре крепость? Что вот прямо сейчас, дана уже в двух кварталах отсюда, сегодня ее очередь открывать.